Глава 19 Следуя инструкциям доктора Сингха, Рубан Монтего, Луиза Бенуа и Понтер без приключений добрались до машины Рубана, которую он загнал в гараж для персонала. У Рубана был вишневый внедорожник, краска кое-где была обита вылетающим из-под колес гравием, основным покрытием дорог шахтного комплекса. Понтер залез на заднее сиденье и улегся там, накрыв голову сегодняшней газетой «Сад Бристар». Луиза, которая пришла в больницу пешком, села на переднее сиденье рядом с Рубаном. Она приняла приглашение доктора поужинать у него дома вместе с Понтером. Позже он отвезет ее домой. Они отъехали от больницы под тихую музыку радиостанции CJMX, льющуюся из автомобильной аудиосистемы. Джерри Халлиуэлл исполняла свою интерпретацию «It's raining man». Эта версия песни стала саундтреком к фильму «Дневник Бриджит Джонс», а для Джерри Халлиуэлл – самым успешным сольным хитом на сегодняшний день. «Ну что?» – сказал Рубин, взглянув на Луизу. «Обратите меня в свою веру. Почему вы думаете, что Понтер из параллельной вселенной?» Луиза на мгновение поджала свои полные губы. «Боже!» – подумал Рубин, «да чего же она красива!» И спросила. «Насколько вы разбираетесь в физике?» «Я?» — удивился Рубан. «На уровне средней школы?» «О, я купил краткую историю времени, когда в Садберри приезжал Стивен Хокинг, но далеко в ней не продвинулся». «Хорошо», — сказала Луиза. «Тогда попробуем так. Если вы стреляете единственным фотоном в барьер с двумя вертикальными щелями, и на установленном за щелями листе фотобумаги видите интерференционную картину, «Значит, произошло что?» «Не знаю», — покривив душой, — ответил Рубен. Одна из интерпретаций такова. Единственный фотон превратился в волну энергии, а когда волна ударяет в барьер со щелями, каждая щель порождает новый волновой фронт, так что мы получаем классическую интерференционную картину. Гребни и провалы двух волн где-то усиливают друг друга, а где-то взаимно уничтожаются. Ее слова породили у Рубы на какие-то смутные воспоминания. Понятно. Как я сказала, это лишь одна из интерпретаций. Согласно другой, Вселенная в этот момент расщепляется, и на короткое время появляются две Вселенные. В одной фотон по-прежнему частица, проходит через левую щель, во второй через правую. И поскольку не имеет никакого мыслимого значения, через какую щель фотон на самом деле прошел, в той или иной Вселенной, две Вселенные снова сливаются в одну, и интерференционная картина — то, что получается в результате. Рубан кивнул. Ему казалось, что в данных обстоятельствах это единственная правильная реакция. — Так вот, — продолжала Луиза, — у нас есть достаточная экспериментальная база для того, чтобы поверить в возможность существования параллельных Вселенных. Мы действительно видим интерференционную картину, посылая единственный фотон сквозь пару щелей. Но что, если две вселенные не сливаются в одну? Что, если после расщепления они продолжают существовать независимо? — Да, — сказал Рубен, пытаясь не упустить нить. — Представьте себе вселенную, разделившуюся на две, скажем, десятки тысяч лет назад, Тогда, когда две ветви человечества еще жили бок о бок, наши предки кроманьонцы, Рубан отметил, что она произнесла это название на французский манер, и предки Понтера, древние неандертальцы. Название кроманьонцы французского происхождения от пещеры Кроманьон в Дардани на юге-востоке Франции, где впервые были найдены их останки. Англоязычные североамериканцы обычно произносят его как кромагнон, «Я не знаю, как долго два вида сосуществовали, но со ста тысяч лет назад до примерно 27 тысяч лет назад», — подсказал Рубан. Луиза сделала удивленное лицо. Она явно не ожидала от Рубана таких познаний. Доктор пожал плечами. «К нам приехала генетик из Торонто, Мэри Воган. Она рассказала». «Ах, понятно. Так вот». В некоторый момент в прошлом, возможно, произошло разделение, после которого две вселенные продолжили расходиться. В одной доминировать стали наши предки, в другой вершины эволюции достигли неандертальцы, создав собственный язык и цивилизацию. Рубен чувствовал, что у него начинает звенеть в голове. Но... Но как тогда между двумя вселенными снова возникла связь? Женосопа. Луиза покачала головой. — Я не знаю. На французском. Они выехали из Садбери и покатили по проселочной дороге к городку с весьма несоответствующим названием Лайфли, возле которого и располагалась шахта. — Лайвли. Оживленный. — Понтер, — сказал Рубен. — Думаю, уже можно встать. Движения здесь почти нет. Понтер не пошевелился. Рубан понял, что выразился слишком замысловато. «Понтер! Вверх!» Он услышал шуршание газетных страниц и увидел, как массивная фигура Понтера появляется в зеркале заднего вида. «Вверх!» — подтвердил Понтер. «Сегодня, — продолжил Рубан, — останетесь в моем доме. Понятно?» После паузы, в течение которой он, вероятно, слушал перевод, Понтер ответил «Да». «Понтеру нужна еда», — добавила Хак. «Да», — согласился Рубан. «Да, скоро поедим». Они продолжили путь к дому Рубана и прибыли туда минут через двадцать. Это был современный двухэтажный коттедж на участке в пару акров на самой границе Лайвли. Все вошли в дом, зрелище того, как Рубан отпирает входную дверь, а потом запирает ее на засов и набрасывает цепочку, вызвало у Понтера неподдельный интерес. Внутри Понтер улыбнулся. — Прохладно! — сказал он с восторгом. Наличие Рубана кондиционера явно обрадовало его. — Ну? — Рубан улыбнулся Луизе и Понтеру. — Добро пожаловать в мое скромное жилище. Устраивайтесь кто как хочет. Луиза огляделась вокруг. — Вы не женаты? — спросила она. Рубан подумал о том, что могло побудить ее задать такой вопрос. Возможно, она хотела узнать, свободен ли он. Такая интерпретация нравилась ему больше всего. Вторая, более вероятная, она вдруг сообразила, что заехала в какую-то деревенскую даль с человеком, с которым едва знакома, и теперь находится с ним и неандертальцем в пустом доме. Возможно, и третья, самая вероятная, осознал Рубан, оглядывая царящие в гостиной беспорядок, разбросанные повсюду журналы, тарелку с засохшими остатками пиццы на кофейном столике, что он, очевидно, живет один. Никакая женщина не смирится с подобным бардаком. — Нет, — ответил Рубан. — Был женат, но... Луиза кивнула. — У вас хороший вкус, — сказала она, оглядывая мебель. Смешение карибского и канадского стилей, Многое темного полированного дерева. — Ужины, — уточнил Рубен. Я почти ничего не менял после развода. — Ах, — сказал Луиза, — вам помочь с ужином? — Нет, я собирался просто зажарить несколько стейков. У меня мангал на заднем дворе. — Я вегетарианка. — О, ну, можно запечь какие-нибудь овощи, картошку. Это было бы здорово, — согласилась Луиза. «Хорошо», — сказал Рубен. «Развлекайте Понтера». И он пошел в ванную мыть руки. Работая за столом на заднем дворе, Рубен смотрел, как между Луизой и Понтером разворачивается все более оживленная дискуссия. Вероятно, Хак узнавала много новых слов, пока они разговаривали. Наконец, когда стейки поджарились, Рубен постучал в стекло, чтобы привлечь их внимание, и жестом позвал во двор. «Доктор Монтего», Радостно заявила Луиза, выйдя из дома. «Понтер, физик!» «Неужели?» — ответил Рубан. «Да, совершенно точно. Я пока не смогла уточнить детали, но он определенно физик. Я думаю, даже квантовый физик». «Как вы это определили?» Он сказал, что думает о том, как работают вещи. И я ответила, думая, что он инженер, имеются в виду большие вещи». Он сказал, что нет-нет, маленькие, такие маленькие, что не видно. Я нарисовала несколько диаграмм из базового курса физики, а он их узнал и сказал, что этим и занимался. Рубен взглянул на Понтера с еще большим восхищением. Из-за покатого лба и выступающего надбровного валика он выглядел, скажем так, малость туповатым, но физик, ученый. «Интересно, интересно», — сказал Рубан. Он жестом пригласил всех рассаживаться вокруг круглого стола с зонтиком, потом разложил стейки вместе с завернутыми в алюминиевую фольгу печеными овощами по тарелкам и расставил их на столе. Понтер улыбнулся своей широченной улыбкой. Это, без сомнения, была настоящая еда для него. Но он снова начал оглядываться, точно так же, как утром за завтраком, словно не мог чего-то найти. Рубан ножом отрезал кусок от своего стейка и поднес его к рту. Понтер неуклюже попытался повторить его действие, хотя отхватил кусок гораздо крупнее. После того, как Понтер закончил жевать, он начал издавать какие-то звуки, похожие на слова его речи. Следом послышался мужской голос, которого Рубан раньше не слышал. «Хорошо», — сказал голос, — «хорошая еда». Голос, по-видимому, «Исходил из импланта Понтера». Рубан удивленно вскинул брови, и Луиза объяснила. «Разговаривая с ним, я постоянно путалась, пытаясь отделить то, что имплант говорит сама по себе, от ее перевода речи Понтера. Теперь устройство говорит мужским голосом, когда переводит слова Понтера, и женским, когда высказывает собственные мысли». «Так проще», — подтвердила Хак привычным женским голосом. «Да», — согласился Рубан. «Определенно!» Луиза осторожно развернула фольгу, в которую были завернуты овощи. У нее были удивительно длинные пальцы. «Ладно», — сказала она. «Посмотрим, что еще удастся узнать». Весь следующий час Рубан и Луиза разговаривали с Понтером и Хак. Потом налетели тучи комаров, Рубан зажег цитронеловую свечу, Но от ее запаха Понтеру стало так плохо, что было принято решение ее загасить и вернуться обратно в гостиную. Понтур устроился в большом мягком кресле. Луиза на одном краю дивана, поджав под себя ноги, Рубен сел на другом. Они проговорили еще три часа, по кусочкам собирая общую картину произошедшего. И когда она, наконец, была собрана вся, Рубен устало откинулся на спинку дивана в абсолютном изумлении.